Глава 82. Скандальная посетительница. Вот уже неделю Катя не ходила кормить сынок к бабушке, а ходила на обед домой. Сначала она возмутилась: "Как это бегать кормить мужа, а сына будет кормить бабушка? Да и укладывала она его всегда спать после обеда, он уже привык к такому порядку". Получается, она мужа выше ставит. Эта мысль её волновала. Серёжа же знал, что она с ребёнком знал, что она сына любит, но ведь он дал ему фамилию свою, а теперь у неё будет и второй ребёнок, уже от него, и ей нужно привыкать, что у неё семья, да и приучать его, чтобы обедал дома. Он получается тоже привык обедать, а иногда и ужинать у отца. И она решила попробовать. И вот прошла неделя. Она отвозила сына к бабушке с утра и вечером его забирала. Знала, что бабуля его накормит, погуляет и спать уложит. Если нужно, ей в магазин или ещё куда, она внучка в коляску посадит и пойдёт. Но всё равно как-то на душе было тяжело, как будто предала сына. А сын через 2 дня спокойно сам засыпал. Бабушка и так возле него сидела, пока уснёт. А Сергей обрадовался, что жена с ним обедает. Не хотелось ему кушать в одиночестве. Он ведь так же, как маленький ребёнок, хотел компанию. Поэтому и ходил к отцу обедать, а тут у Ольги желудок, они оба теперь диету соблюдают, всё одно к одному. Конечно, он понимал, что Андрюшка, к которому он прикипел уже, целый день без мамы. Но ведь когда Катюша родит, они все будут вместе, и ему с Сергеем придётся и готовить на семью, и помогать. А вон Антон всё научился делать, хотя не умел. В субботу и воскресенье Они все были дома. Какие-то дела нашлись. Потом он играл с сыном долго, потом помогал убирать, смотрели и мультики и фильм. В общем, обычные выходные обычной семьи. В понедельник Катя, как обычно, повезла сынок к бабушке. Дорога раскисла, грязь, морозы ударили, но потом снова утепель. Для сельских дорог это самое гов... плохое время. Она, как обычно, ехала под самым забором. Там, где трава держала грязь, по дороге обогнала женщину, которая шла медленно, выбирая в серой утреннем мгле дорогу по суше. Катя дорогу знала, ездила тут уже второй год, поэтому продвигалась быстро. "Эй, дамочка, потише. Я первая к бабке. Думаешь, если с ребёнком тебя первую примут?" "Нет, я не иду к бабушке на приём. Если там никого нет, вы будете первая. А вообще бабушка сама решает, кто пойдёт первый, кто второй". Если у вас быстро, так и пойдёте вы первой, а тот, с кем долго работать, идёт вторым. Откуда ты всё знаешь? И всё равно я тебя первой не пущу. Я опоздню на работу. Я вообще не пошла, фыркнула женщина и не спеша продолжала идти. Кате не стало спорить. Зачем? Ей работать сейчас с людьми весь день. Там разные пациенты приходят, у каждого своё настроение. А бабушка сама разберётся. Они дошли до калитки, где её поджидала бабушка. Она молча открыла Кате, чтобы та заходила, и захлопнула калитку перед женщиной. Эй, дамочка, ты же сказала, что не на приём. Это что тут такое творится? Я приехала чёрт-те откуда, еле нашла, а это счастье первое. Рот закрой и жди, когда позову. Это не дамочка, а моя внучка. Это, во-первых, Во-вторых, ты действительно приехала оттуда, откуда ты назвала, и у тебя этого хватает из-за твоего характера. Ты вот почему внучку не пропустила? Она спешит на работу. Вот сейчас приедут ещё одни посетители. Я их приму раньше. И не потому, что на тебя злая. С тобой мороки много. До обеда возиться нужно будет, а у меня ещё и внук дома остаётся. Хорошо, с тобой возможно перерыв сделать. Женщина хотела что-то ответить, но только раскрывала рот, как рыба. Хотела сбежать назад, но подумала, что так и будет всю жизнь не моя, осталась проклиная и бабку, и внучку. Катя сняв с сына верхнюю одежду и усадив его на горшок, побежала на работу, а бабушка ждала посетителей с ребёнком и готовила всё к приёму той женщины. С ней действительно должно было быть много мороки. отселенца, который и испортил характер женщины, не так легко прогнать. Андрюшу уже на работу не так просто было взять. Он в манеже не сидел, ходил по кабинету во время приёма, открывал ящики, лез к инструментам. Хотя и стал спокойней, но всё равно ему всё было интересно. А уж перевязку с ним совсем было невозможно сделать. Правда, дважды она отдавала сына Серёже, когда у бабушки был особенно сложный случай. Он возил его с собой один раз, а другой просто был с ним дома. Подходя к амбулатории, она подумала, что бабушке точно сегодня будет сложно с внуком, и попросила мужа забрать сегодня Андрюшу у бабушки хоть на полдня. Сергей сказал, что через час будет у бабушки, тогда Катя успокоилась. Приём был обычным, без скорых и без ран. Хотя в преддверии Нового года, когда все работы в основном закончены, дрова завезены, порублены и сложены, только и ходить по больницам. Поэтому многие хотели успеть в этом году посетить фельдшера. В обед пошла домой. Там в гостях был Антон. Он шутил, что также будет брать своего сына на производство. Катя покормила мужчин, сама села кормить Андрея. Тот сказал, что будет сам кушать, как папа. В общем, дали ему ложку, и тот почти весь суп вылил на себя. В общем, как обычно, когда дети осваивают процесс еды. Кате нужно было идти на работу. Она быстро переодела сына, положила в кровать и поспешила в медпункт. Сергею остался с сыном. Конечно, ей было интересно, что с той женщиной было, что она так ругалась, но сегодня узнать это было невозможно. После обеда снова были пациенты, но, как обычно, их было мало. А в Аранихе пришлось повозиться с женщиной. Хорошо, Андрюшку забрал Сергей. Подселенец уже начал с той женщиной срастаться. Она была слишком слаба здоровьем и ведьма притомилась его удалять. Но она не привыкла сдаваться и к 12 часам удалось от него избавиться. Женщину она увела в горницу на кушетку отсыпаться, а сама пошла заваривать зелье для восстановления сил. Выпила, посидела и подумала: что Катерина молодец, почувствовала, что посетитель сложный отдала сына Сергею. В этом и суть ремесла ведьмы. Не она, так кто поможет? Сущ доел бы посетительницу до конца или превратил в свое подобие. Женщина спала, наверное, проспит до завтрашнего утра, пока не восстановится, а бабушка села обедать. Она размышляла о том, что у внучки все происходит правильно. И она не могла. И мужа ей силы послали нормального, вот и второго ребёночка ждёт, и работа есть, и свой дом, наверное, потому что от своего предназначения не отказалась. Хоть это сложно, всю жизнь принимать больных. Сейчас как фельдшер, потом как ведьма. Да с бог так всё будет и дальше. Утром женщина проснулась, удивилась, что она так долго спала, а ей на работу попросила прощения за то, что вчера наехала на её внучку, сама не понимает, откуда это на неё находит. Теперь, голубушка, этого не будет, в смысле, находить. По характеру ты нормальная женщина. Муж ушёл от тебя по причине твоего подселенца, вернее, тот мужа выжил, но не переживай, ты ещё найдёшь своего суженого. Кто тебе его подселил, тот получит по заслугам. А сейчас езжай на работу. Охрану на некоторое время я тебе сделала. Поблагодарив бабушку, женщина поспешила, чтобы успеть на автобус, а бабушка ждала новых посетителей и Катю с правнуком. Сегодня день обещал быть спокойным.